Спасительная идея. Том получил задание известить собирателя видного погреба об изгнании снебода. Радость была оглушительной, и один из поваров посадил самого младшего охотника за привидениями себе на плечи и торжественно отнёс его в холл отеля. Директор важник объявил Кеммиль Зафт и Ко пожизненными почётными гостями жемчужного побережья. Затем все спасённые стремились на пляж где в ночном воздухе ещё поблёскивали красные искорки. И там вся компания ели, пели, танцевали, пели, и таким образом отпраздновали удачное изгнание огненных духов. Правда, Хугго нашёл, что человеческое пение большими группами звучит куда более ужасающе, чем любое завывание привидений. Том тоже так считал, поэтому они оба сидели на песке чуть поодаль от шума и смотрели на море, где лунный свет отражался в волнах дорожкой серебра. С пожакию мерзавтый директор Важник тоже не праздновали вместе со всеми. Они проверили весь отель и установили, что Жемчужно-побережье теперь действительно было свободно от привидений, если не считать одного крошечного огненного духа, который они обнаружили в стакане для зубных щёток и без особого труда поймали. Правда, во всём остальном состояние отеля было поистине плачевным. Стены, потолки, мебель всё обгорело, было покрыто сажей и пеплом. Дверные ручки и номера комнат расплавились, а следы ног снема до дна коврах вряд ли устранят даже лучшими чистящими средствами на свете. Когда они ехали вниз на покорёжном лифте, директор Важник разрыдался. Слёзы текли по его щекам и капали с усиков. "Я разорён", всхлипывал он. "Полностью разорён". "Но, но мой дорогой господин Важник", сказал госпожа Кимэльзафт. Сочтёстственно похлопав его по плечу, всё-таки это не повод, чтобы так нервничать. Разве вы не застрахованы от привидений? Директор шмыгал носом. Разумеется, нет. Госпожа Кемель завтра покачала головой. А вот это крайне легкомысленно. Любое большое здание должно быть застраховано от привидений. Они невероятно притягательны для всех видов привидений. Но я же не знал, простонал директор. Откуда об этом мог знать нормальный человек, я вас спрашиваю. Двери лифта с лёгким скрипом открылись, они вышли в холл отеля. За окнами на пляже всё ещё продолжалось празднование. Может быть, выйдем, предложила Хедвиг Кимельзафт. Но господин Важник лишь печально помотал головой. Мне не до веселья. Но ну, хорошо, тогда идёмте в ваш кабинет. Мне так и так надо куда-то запереть вот это. Госпожа Кёмельзафт подняла вверх пойманого огненного духа. Затем она взяла под руку тихо всхлипывающего директора и мягко повлекла его за собой. Если вы сварите кофе, то я расскажу вам, что можно сделать, чтобы спасти отель от разорения. В самом деле, директор удивлённо взглянул на охотницу. У вас есть идея? О, да. Я думаю, очень даже хорошая, ответила госпожа Кюмельзафт. Господин Важник открыл дверь своего кабинета. Привет, директорчик. В директорском кресле сидел Хуга, положив на письменный стол свои плеснево-зелёные ноги. Давай-ка, Хуга, слезай с чужого места, сказал Том. Сам он сидел кресло для посетителей выглядел очень усталым. А что вы здесь делаете? удивилась госпожа Кёмерзафт. Не хотите праздновать вместе со всеми? Том отрицательно покачал головой и зевнул. И я тоже, ответил Хуга и колыхаясь всем телом поднялся из кресла господина Важника. Там постоянно кто-нибудь рвёт вслух. Пожать руку и сказать спасибо. У меня уж все пальцы затесканы разугреты. Притивно. Директор Важник направился к кофемашине. Дорогая госпожа Кёмерзавта, не могли бы вы рассказать мне о вашей идее? Да, разумеется. Хедвик Кёмерзавта запихнула огненного духа в последний пустой термос и села на краешек стола. Итак, я подумала вот о чём. Вы просто сделайте жемчужное побережье отель с привидениями. Господин Важник от неожиданности выронил пакет с фильтрами. Отель чем, простите? переспросил он, стряхивая из ботинка молотый кофе. Отель с привидениями, повторила Хедвиг Кюмельзафт. Я представляю себе это следующим образом. Вы сэкономите большую часть средств на ремонте, если оставить дверные ручки и номера комнат такими, как есть, оплавленными. Следы на ковре я бы тоже оставила, они очень эффектно выглядят. Да и в некоторых комнатах я бы не стала вычищать сажу и пепел. Пусть это будут комнаты экстра-класса с огненными духами. Подлинность гарантирована. Я понял. Директор взволнованно пощипывал усы. Да-да, я понимаю, продолжайте. Хедвик Кюмель завтра улыбнулась с удовольствием. Далее наймите несколько безобидных привидений в качестве официантов для столовой. Я бы порекомендовала Совбезапов, совершенно безобидных привидений. У одного моего друга есть кадровое агентство, он вам поможет в подборе персонала. В конце концов, спросите нашего доброго Хауга, не согласится ли он. появляться здесь в выходные дни, давать ночные сеансы призрачных явлений. Он для этого очень хорошо подходит. Хуга был так польщён, что приобрёл лиловый оттенок. С уютное местечко в подвале я вполне готов. А это неплохая идея, заметил Том. Неплохая идея, воскликнул директор Вашник. Неплохая идея, да это Чудодейственная идея. И как мне вас только благодарить, моя дорогая любезная госпожа Кюмельзафт. Он горячо обнял её. Не стоит, господин Важник, сказал госпожа Кюмельзафт и мягко высвободилась из его объятий. Я рада, что дело тем самым приобретает такой хороший поворот. Правда, мы чуть не забыли об одной детали. Все вопросительно посмотрели на неё. Ну, ваши гости, Федвик Кемельзафт показал на семь термосов, стоящих в ряд. "Веть нам нужно превратить их обратно". "Да? О, да, это возможно?" удивлённо спросил директор. "О, да. Это не так просто и потребует времени, но вполне достижимо. Нам понадобится вата, сахарная глазурь со вкусом перечной мяты и немного терпения". "Я бы сказала, Госпожа Кёмер завтагляделась. Раз никто из нас так и так не сможет заснуть, давайте доделаем эту работу. Что скажете, господа?